Я тебе потом перезвоню. Он положил трубку. Таркингтон стоял у окна и смотрел на дождь. Ему надо чтобы что бы то ни стало избавиться от этого человека. Надо немедленно отправиться на поиски ворца. Барбара была, по крайней мере, в одном права. До какуса Наксос получил то, за что выложил кругленькую сумму. Фиктивный доклад. Он знал, куда ему теперь надо ехать. В Кампо. Ди Дакакос. Дакакос, Дакакос, Дакакос. Это имя горело в мозгу Эндрю с высоты 30 тысяч футов, вглядывавшегося в берег Италии. Теодора Наксос Дакакос уничтожил зоркий корпус с единственной целью — уничтожить Эндрю Фонтина, отстранить его от поисков ларца, погребенного в горах, Что же толкнуло его на такое решение, как ему удалось? Необходимо узнать все, что возможно об этом человеке. Чем лучше знаешь противника, тем эффективнее борешься с ним. В сложившихся обстоятельствах Дакакус остается единственным препятствием, единственным соперником. В Риме есть человек, который сможет ему помочь. Банкир. Он часто появлялся в Сайгоне, скупал целые флотилии и переправлял сюда в Неаполь, где распродавал краденое по всей Италии. Зоркий корпус зарканил его, и он выдал им немало имен. Все нити вели опять-таки в Вашингтон. Такой человек, конечно, знает Дакакуса, стюардесса рейса «Эр Кеннеда». Объявила, что самолет пошел на снижение, через 15 минут они совершат посадку в римском аэропорту Леонардо да Винчи. Фонтин вытащил паспорт. Он купил его в Квебеке. Паспорт Адриана помог ему пройти через канадскую таможню, но он знал, что больше не сумеет им воспользоваться. Вашингтон уже наверняка объявил розыск Фонтина и разослал запрос во все аэропорты Европы. Смешно. В два часа ночи он случайно встретил в Монреале каких-то дезертиров. Этим изгнанникам-моралистам позарез нужны были деньги, моральные ценности оказывается трудно проповедовать, не имея ни гроша в кармане. Длинноволосый болтун в потрепанной полевой гимнастерке привел его к себе на квартиру, насквозь провонявшую наркотой, и за десять тысяч зеленых ему через час доставили чужой паспорт. Он уже настолько оторвался от Эдриена, что тому его не догнать. Теперь Эдриена можно сбросить со счетов. Если Дакакус хотел преградить путь одному, то уж, конечно, захочет остановить и второго. Военный ему не по зубам, зато с юристом он справится без труда. А если Эдриена не остановит Дакакус, отсутствие паспорта станет непреодолимой помехой. Брат сошел с дистанции. Он больше не соперник. Самолет коснулся земли. Эндрю отстегнул ремень, он выйдет из самолета одним из первых. Он торопился найти телефон-автомат. Толпы вечерних пешеходов заполнили Виа Венето. Почти все столики уличного кафе де Пари были заняты. Банкир сел за столик у служебного входа поближе к проезжей части. Это был сухопарый мужчина средних лет, скромно одетый и очень предусмотрительный. Никто из случайных прохожих не смог бы услышать, о чем велась беседа за этим столиком. Они торопливо поздоровались. Банкир явно хотел как можно быстрее завершить этот разговор. «Не буду спрашивать, что вы делаете в Риме, почему вы нигде не остановились и где ваш замечательный мундир?» Итальянец говорил быстро и монотонно не выделяя ни одного слова и тем самым выделяя все. Я прекрасно понимаю вашу просьбу избавить вас от расспросов. За вами охотятся. Откуда вы знаете? Худой итальянец ответил не сразу. Его тонкие губы сложились в язвительную улыбку. Вы сами только что сказали. Предупреждаю вас. Ай да перестаньте. Человек прилетает в страну по чужому паспорту, назначает встречу в людном месте. Этого достаточно, чтобы я сбежал на мальту, лишь бы с вами не встретиться. Кроме того, у вас же все написано на лице. Вы нервничаете. В общем, банкир прав. Он действительно нервничает. Надо держаться естественнее, надо расслабиться. Вы умные, но это нам было ясно еще в Сайгоне. Я вижу вас первый раз в жизни. — заметил итальянец, подзывая официанта. — Два кампари, пожалуйста. Я не пью кампари. — Ну и не пейте. Два итальянца, которые заказывают кампари на Вио Венето, не привлекают внимания. К этому я и стремлюсь. Так что вы хотели со мной обсудить? Человека по фамилии Дакакос. Он грек. Банкир поднял брови. — Если вы имеете в виду Тео Дакакоса, то он и впрямь грек. Вы его знаете? А кто же в финансовом мире его не знает? У вас с Дакакусом какие-то общие дела? Очень может быть. Он судовладелец, да? Помимо прочих интересов, да. Он, кроме того, довольно молод и влиятельный. Даже афинские полковники дважды подумают, прежде чем издать какой-нибудь указ, ущемляющий его права. Его опасаются более опытные конкуренты. Недостаток опыта он с лихвой компенсирует избытком энергии. Это прущий напролом бык. Каковы его политические интересы? Брови итальянца еще раз взметнулись вверх. Они ограничиваются его собственной персоной. У него есть интересы в Юго-Восточной Азии. На кого он работает в Сайгоне? Он ни на кого не работает. Вернулся официант паре. Он фрахтует сухогрузы и отправляет продовольствие через американских посредников во Вьетнаме, в Северный Лаос и Камбоджу. Как вы сами знаете, эти операции контролируются разведкой. Но, насколько мне известно, он уже вышел из игры. «Похоже на то», — подумал Фонтин, отодвигая рюмку с Компари. Зоркий корпус обнаружил махинации, в которых были замешаны эти американские посредники, а Дакакос обнаружил их самих. Ему пришлось много потрудиться, чтобы войти в игру. И успешно? Наверняка да. Аннаксис-младший обычно добивается успеха во всем. Он упрямец, и его действия легко предсказуемы. И заденется.